42. Рабочие метались по территории, и под этим прикрытием начали продвижение четыре группы боевиков. Миха заметил, что внутри каждой группы находится по 2-3 человека без оружия, но с большими рюкзаками за спиной. Боевики хватали людей и, ударив пару раз по голове для усмирения, делали из них живые щиты. «Две группы к вышке, и еще две направляются к командному пункту!» «Определил Медведь. Берем ближайшую группу». «Давай!» «Черт, рабочие мешают. Что они так носятся, как угорелые? Залегли бы где-нибудь, но ведь нет же!» «Медведь, попробуй на весной траектории». «Хорошо». Медведь прицелился, но так и не выстрелил. «Нет, не получится, слишком близко». «Ладно, давай тогда по старинке». Вдвоем они перемещались за боевиками. Те бежали быстрее, и когда до здания оставалось метров сто, основная группа отстала, а вперед ушли только те, что несли рюкзаки. «Давай, медведь, сними тех, что засели. А гражданские? Плевать!» «Понятно!» Они открыли огонь одновременно. Миха стрелял из корса и за две секунды длинной очередью положил смертников. Медведь закидал гранатами засевшую за машиной группу. Они отстреливались, отсекая солдат, и к убитым камикадзе бросился еще один. Но только он взял сумку, как в нее попала граната медведя. Раздался жуткий взрыв, а потом еще два. Видимо, детонировали фугасы. На месте смертников осталась только здоровая воронка. Взрывной волной повалило всех в радиусе 100 метров. «Где же вторая группа?» — спросил Миха, привстав с земли на одно колено. «Не вижу». Раздался еще один взрыв, и здание взлетело на воздух. Его обломки тяжело посыпались на укрытие двух солдат. «Это, кажется, были они». «Больше некому», — согласился Кэмпл. «А где еще две группы?» «Что ты меня-то спрашиваешь? Я-то откуда знаю?» «Я их уже вижу». «Где?» «Вон они, в шахту спускаются». Смертники спускались в шахту под непрерывным огнем. Рядом с ними сверкали искры, срикошетивших от стальных конструкций пуль. Проникнуть вниз удалось только пятерым. Одного срезали в последний момент, но вылезший на поверхность смертник стащил убитого товарища вниз за собой. — Слушай, кот, а эта руда, она случайно не невзрывоопасная? — Хрен ее знает, но вроде не должна. — Не должна? Или вроде не должна? — Не знаю. А потому давай лучше умотаем подальше. — Согласен. Приятели, где ползком, где быстрыми перебежками, направились прочь от шахты, не вступая в перестрелки. Добежать удалось только до стен, когда раздался подземный взрыв. Земля дрогнула, как при хорошем землетрясении, и из отверстия шахты в небо взлетел фонтан из земли и белесой руды. «Ну, вроде руда не взрывается», — облегченно сказал Кэмпл. «Да! А что это за гул под землей стоит?» «Я не геолог, не знаю». Меха тоже почувствовал, что земля гудит. Краем сознания отметил, что боевики отступают, унося на себе тела убитых, то ли в качестве дополнительной защиты, то ли у них просто так принято. И они тоже, в свою очередь, ни в кого не стреляли». Кэмпл все же не удержался и выстрелил в последнего. Тот громко вскрикнул и повалился на землю, придавленный телом убитого. Через пару секунд беглец ожил и ползком стал выбираться к выходу. Миха хотел добить, но его за руку схватил медведь. «Что это?» Миха не сразу понял, о чем идет речь. А когда все же понял, ему захотелось убраться отсюда как можно дальше. Земля сначала медленно, а потом все быстрее проседала. Конструкции возле самой шахты провалились под землю целиком, сыпанули искры оборвавшихся высоковольтных проводов, треснули и рассыпались уцелевшие строения. Люди в ужасе метались по полю, стараясь убежать из-под обвала, но катастрофа настигла их. Миха с медведем инстинктивно попятились назад до тех пор, пока не уперлись спинами в стену. Потом земля ушла и из-под их ног, и они, беспомощно барахтаясь, полетели вниз. У Михи перехватило дыхание от ощущения, когда не понимаешь, где низ, где верх, но пространственная ориентация восстановилась после жесткого приземления. «Ух ты!» — воскликнул медведь. «Меня по-настоящему пробрало! Меня так не дрючило ни на одном аттракционе! Меня тоже!» Колесо смерти по сравнению с этим просто невинное баловство. Что же все-таки произошло? Обвал. Обвалились шахты, как карточный домик. Видимо, выработки были объемными, и внутренние конструкции после взрыва не выдержали массы земли. Все яснее и ясного. Пойдем, посмотрим, как дела у стальных. Может, помочь кому нужно? Пойдем. Где-то вдалеке послышался гул вертолета. Через две минуты машина уже кружила над долиной. Иногда с ее направляющих уходили ракеты, но очень редко. И это означало, что боевики успели рассеяться. И теперь их не так-то просто найти, даже с помощью высокочувствительных приборов.